из-за моей ноги. Я целыми днями лежу в кровати и читаю, или рисую, или строю что-нибудь из деталей моего конструктора. Мама очень расстраивается из-за моей ноги. Однажды я услышал, как она сказала папе, «Ты знаешь, я думаю, что Йоран, Ёрон... Никогда больше не сможет ходить. Бедный мальчик. Неужели ничего нельзя сделать? Они были уверены, что я их не слышу. А я слышал. Смеркалась. По углам было уже совсем темно. Мама вошла в комнату и спросила меня. Йора... Йоран, зажечь лампу? Или ты, как всегда, хочешь посумерничать? Спасибо, мамочка. Я хочу посумерничать. что Ром мне подарили в прошлый день рождения. Значит, мне так никогда и не доведется получить Рома. Здравствуй, Йора! Это я! Это был очень маленький человечек в клетчатом костюме и высокой черной шляпе. Представьте себе, он вошел прямо через окно, хотя оно было закрыто. Человечек снял шляпу и поклонился. Я тоже поклонился, насколько было возможно. Меня зовут Вечерин. Я живу в сумеречной стране. Она еще называется «Страна, которой нет». В сумерки я брожу по конным карнизам по всему городу, чтобы посмотреть, кто из детей хочет отправиться со мной в сумеречную страну. Может быть, ты хочешь? Да, но я, к сожалению, никуда не могу отправиться, так как не могу ходить. Не имеет значения. В сумеречной стране это не имеет никакого значения. Господин Вечерин подошел ко мне, взял меня за руку, и мы шагнули прямо через окно, даже не открывая его. На оконном карнизе мы остановились и огляделись вокруг. Весь Стокгольм лежал в мягких голубых сумерках. На улицах было безлюдно. Летим! Летим! И мы полетели. Сначала светлый башня. Мне надо сказать пару слов, Петушку, башенному флюгеру. Но петушка на месте не оказалась. Он уже отправился в свой вечерний полет. Петушок каждый день облетает этот квартал, чтобы посмотреть, не тут детей, которым надо попасть в сумеречную страну. Ну, что ж, летим дальше. Никогда не ел таких вкусных карамелек. А не хотел бы ты сам поводить дрова? Но я не умею. Я никогда не пробовал. Не имеет значения. В сумеречной стране это не имеет никакого значения. В трамвай сидели необычные люди. Какие странные маленькие старички и старушки. Это жители сумеречной страны. Ну, в трамвае были и дети тоже. Вот эта девочка мне знакома. Мы учились в одной школе, когда я еще мог ходить. Она была младше меня и всегда такой же доброй, как сейчас. Она долго жила у нас в сумеречной стране. Я повел трамвай. Он жил удивительно легко, только свист стоял вокруг. Мы въехали на не мозг. Ой, что ты турбудис, не вечь на в сумеречной стране это не вечь имеет... Северным мосту трамвай, как ни в чем не бывало, выпрыгнул из воды и встал на рельсы. Людей все еще не было видно. Только странно пустые улицы и удивительные голубые сумерки. Мы с господином Вечерином вышли из трамвая у замка. Кто сел за руль после меня, я не знаю. А сейчас мы поднимемся в замок и поздороваемся с королем. Ладно. Я думал, что это обыкновенный король, а оказалось, нет. Мы прошли в ворота, поднялись по лестнице, пошли в большой зал. Было одеяние из золота, к их королеве, из серебра. О их кто не смог бы описать их глаза? Когда они смотрели мне в лицо, у меня по спине пробегали огонь и о королеве страны, о королева страны, которой нет, позвольте вам представить Йорана Петерсона с Карлбергского шоссе. Король обратился ко мне. Его голос звучал так, как звучал бы голос большого водопада, если бы тот вдруг заговорил. Но я совсем не помню, что он мне сказал. Вокруг короля и королевы стояли притворные дамы и кавалеры. Вдруг они запели. Это была песня, подобно которой никогда не услышали. Слушать эту песню казалось, что волна огня и льда с еще большей силой прокатывается по спине. Вот так. Поют у нас в сумеречной стране. Именно так поют в стране, которой нет. Минуту спустя мы с господином Вечерином снова стояли на Северном мосту. Теперь ты представлен при дворе, а сейчас едем. Хочешь вести автобус? Не знаю, сумею ли я. Думаю, водить автобус Сложнее, чем трамвай. Не имеет значения. В сумеречной стране Это не имеет никакого значения. И сразу же рядом Остановился красный автобус. Я вошел в него, Сел за руль и нажал на педаль газа. Оказалось, Я могу как лично водить автобусом. быстрее, чем настоящий шарек и сигналил, как машина скорой помощи. А вот искаль. Общательный Стокгольмский парк-музей. Сюда перенесены старинные крестьянские усадьбы со всей Швеции. Когда входишь в ворота парка, то с правой стороны, вверху на горки, стоит усадьба Эльбрус. Это прекрасный старый двор со множеством домов и с лужайкой посередине. Дело необычно одетая девочка. Мы подошли. Поздоровались. Здравствуй, Кристина. Здравствуй. Здравствуй. Почему ты так одета? Так одевались раньше, когда Кристина родилась в усадьбе Брус. Раньше? Разве она живет сейчас не здесь? Только во время сумерек. Она принадлежит Сумеречному народу. Из глубины двора доносилась музыка. Йоран, пойдем потанцуем. С удовольствием, Кристина. А ты хорошо танцуешь, Йоран. Неужели я так хорошо умею танцевать? Это с моей-то ногой. знаешь, ведь у меня болит нога. О, это не имеет значения. В солнечной стране это не имеет никакого значения. После танцев мы ели разные аппетитные блюда, которые были расставлены на столе. Тонюсенькие бутерброды с сыром и еще не знаю что. Было так Вкусно! Но мне очень хотелось получше рассмотреть Скансен. И мы с господином Вечерином отправились дальше. За были или врус. Бродил лось. Как это? Как это так? Он свободно здесь ходит? В сумерочной стране все животные свободны. Лосей не запирают загоны в стране, которой нет. Это не имеет никакого значения. Я ни в не удивился, что он мог говорить. В сумеречной стране все возможно. К маленькому кафе, где мы с мамой и папой обычно пили по воскресеньям кофе, когда у меня еще не болела нога, семенили два славных маленьких медвежонка. Они уселись за столик и громко закричали. Покину лимонаду, хотим Каким лимонаду, лимонаду? Дайте нам лимонаду. И тут же к ним по воздуху подлетела гигантская бутылка лимонада и плюхнулась на столик перед медвежатами. Они пили из бутылки по очереди. Потом один из них вылил лимонад на голову другого. И хотя тот совсем промок, он лишь смеялся и повторял. Не В сумеречной стране это не имеет, не имеет никакого, никакого значения. Мы с господином Вечерейном ходили повсюду и разглядывали животных, которые разгуливали кругом, как хотели. Но людей не было видно. Во всяком случае, обыкновенных людей. А ты не хотел бы, Ёжин, посмотреть, как я живу? Да! Спасибо! Очень хотел бы. Тогда летим. И мы полетели. Отдельно от других домов стоял маленький, маленький желтенький домик, утопающий в кустах сирени, так что с дороги домика даже не было видно. Тоненькая тропинка вела от веранды к озеру. Там у Москвы стоял кораблик. И домик, и кораблик были гораздо меньше, чем обычные дома и корабли. И сам господин Вечерин был маленьким человечком. Только сейчас я заметил, что я тоже стал таким же маленьким. Тебе нравится у меня? Здесь так хорошо. Как называется это место? Вила сиреневый покой. Сирень чудесно пахла. Солнце светило. Вода близко замерзла. А на мостках лежала удочка. Да, как это ни странно, светило солнце. Я выглянул на улицу из-за куста сирени и увидел там все те же грубые сумерки. Над сиреневый покой Всегда светит солнце И здесь постоянно цветет сирень И окуни все время клюют у мостков Хочешь поудить рыбу? Куда? Очень хочу Хорошо Только, пожалуй, в другой раз Время сумерек уже истекает Мы должны успеть домой, на Кардовское шоссе. И мы снова пустились в Мы пролетали над дубами за осадой и над сверкающей водой, высоко над городом, где во всех домах зажигались огни. Я даже не представляю себе, что сверху город кажется осад. Особенно прекрасно. Под Карлбергским шоссе строят метро. Папа иногда подносил меня к окну, чтобы я посмотрел на большие грейферные ковши, которые выгребали щебень и из-под земли. Хочешь поработать на ковше? Но я не разбираюсь в таких механизмах. Не имеет значения. В сумеречной стране это не имеет никакого значения. Набраться в механизме оказалось совсем просто. Я ловко выгребал здоровенным ковшом щебень и высыпал его, стоящий рядом грузовик. Это было! Это было так весело! И вдруг я увидел в глубине маленьких странных красноглазых старичков. Они смотрели вверх через друг. Там месте, где будет проходить туннель. Это подземные жители сумеречной страны. У них там внизу большие просторные залы, сияющие золотом, бриллиантами. В следующий раз мы обязательно заглянем к ним. А если. А если линия метро пройдет через их залы? Не имеет значения. В сумеречной стране. Это не имеет никакого значения. Подземные жители перенесут свои залы в другое место, когда будет нужно. Мы влетели в наше закрытое окно, и я угодил прямо на кровать. До свидания, Йора. Увидимся завтра. «Сумерки!» «До свидания, господин Вечерин!» И господин Вечерин исчез. В ту же минуту вошла мама и зажгла лампу. Так я впервые встретился с господином Вечерином. Но он прилетал каждый вечер и забирал меня в сумеречную страну. Прекрасно, даже с больной ногой, потому что в сумеречной стране можно...